Утро, Крутик и немного папы. По прогулкам йоркширского терьера по кличке Крутик можно было сверять часы. Ровно в 8.00, ни минутой раньше, ни минутой позже, из третьего подъезда выходила тучная женщина, примерно раз в сто больше самого Крутика. Йорк командовал парадом, сидя на руках хозяйки. Прогулка со стороны выглядела странно. Формально гуляла женщина — Иногда собака издавала звук, похожий на пищание, и женщина опускала крутика вниз. Обычно в сильный мороз или дождь крутик путешествовал только на руках. Очень неприятно было бегать нежными лапками по мокрой или холодной земле. В одно прекрасное солнечное утро мальчик Ваня стоял у подъезда и ждал папу. Папа должен был отвезти его в садик. Дома было скучно его ждать, и Ваня от нетерпения выбежал на улицу, где пинал пустую банку из-под колы. Ровно в 8.00 из подъезда вынесли маленькую собачку. Интерес к жестянке у мальчика быстро пропал, и он стал наблюдать за интересной компанией. Он подошел к женщине поближе и поздоровался. — Привет, тетя. Здравствуй, мальчик. Как тебя зовут? — Ваня. — А как зовут вашу волосатую кошку, и зачем вы с кошкой гуляете? — Крутик. «Это собака. Такая порода. С собаками надо гулять». Мальчик подошел еще ближе. От интереса у мальчика расширились глаза. Тетя, по по-моему, гуляете вы, а не Крутик». Женщина улыбнулась. «Согласна с тобой. Но у него вредный характер. Ему нравится на руках». «А когда ваш Крутик вырастет, он в овчарку превратится, и вы его на границу отдадите?» Женщина засмеялась. «Конечно. Жду уже семь лет». «А вы его вообще кормите?» «Три раза в день». «Настоящей едой или понарошечной?» «А ты любопытный, Ваня», — сказала женщина. «Если бы я кормила его понарошечной едой, мне бы тогда точно с ним не надо было гулять». «А, понимаю, тетя, Он бы тогда сдох». «Не совсем. Называй меня Людмила Степановна». «Хорошо, тетя. А почему у вас дяди нет? Только крутик». Женщина посерьёзнела, потом улыбнулась и ответила. — Ох, Ваня, у собак есть преимущество перед дядями. Верность. Надо маме сказать, чтобы вместо папы овчарку присматривала. Женщина смеялась. Мальчик подошел еще ближе и спросил, — А можно я Крутика поглажу? — Конечно. Мальчик осторожно погладил песика. Крутик заурчал, ему явно нравилось. — Тётя Люд, а если на вас хулиганы нападут, Крутик их съест? — Скорее всего, я съем хулиганов. — Прикол. — А давайте меняться. Вы мне на вечер крутика, а я вам папу. — Не уверена, что твоей маме эта идея понравится. — А мы ей не скажем. Из подъезда вышел мужчина и громко крикнул Ване. Ваня. Ваня, пойдем быстрее, опаздываем. Мальчик сказал женщине с собакой. — Ну, вы подумайте. — Хорошо, Ваня. Рада была поговорить. До свидания. — До свидания, тетя Людмила Степановна. Мальчик побежал к отцу, крича на ходу. — Пап, на вечер ничего не планируй.